Даже алкоголь, причина несчастного случая, это меня не сколько не успокаивает. Он погиб из-за меня. Если он даже заснул, то и в этом я виноват. Если он за рулем потерял над собой контроль, все равно это случилось из-за меня. Ну теперь вы понимаете, что я хочу сказать. Я уже давно понял, что вы хотите сказать. Но когда я вам сообщил, что Сергию Зелену не покончил с собой, я тоже понимал, что говорю. Это утверждение, как вы его окрестили, давно доказано. Сергию Зелену было уже мёртв во время катастрофы. был задушен часом раньше. Почему? Почему? Кто же мог это сделать? Я не знаю. А вы что думаете? Я я ничего не думал. Я ничему не верю. Я уже сыт по горло. Вообще-то, инженер человека уничтожает только в том случае, когда его существование угрожает кому-нибудь другому. Бесцельные преступления случаются чрезвычайно редко. Так кому же было нужно, чтобы сердце увельян исчез? Как будем мне знать? Это Андриску. Вседохнурс Мораро и капитан Наст как-то странно поглядели на него. Нет. Это не это невозможно, это абсурдно, это это чудесно. Вы ж не думаете ли вы скептически, инженер? Скептически? Давайте говорить серьёзно. Я очень внимательно выслушал ваш захватывающий рассказ. Скажите мне, на милость, почему я должен вам верить на слово? Вы уже один или даже два раза обманули меня, самым невинным видом. Как же вы можете меня убедить, что не обманываете сейчас? Я не понимаю, о чём вы говорите. Когда я вас обвожу, вы инсценировали исчезновение работы, которая Никуда не пропадала. Я снял свой же депрусс, во время которого вы приподнесли мне выдуманный от начала до конца басни. Разве это не обман? Или вам не нравится такое слово? Ну, другого я употребить не могу. Вы просто врали. Просто врали. Почему же теперь вы хотите, чтобы я вам поверил? Согласен. Но моя работа находится в сейфе спецхрана. Можете проверить. Позвоните, пошлите туда кого-нибудь. Я сам могу поговорить с генеральным директором. Хорошо, предположим. Предположим, что ваша работа находится именно там, где вы говорите. Но это ничего не доказывает. Почему? Аркадий, доказательств вы ещё хотите? Мне нужно доказательство того, что переданные вами иностранному агенту листы не имеют, как вы утверждаете, никакой ценности. Откуда мне знать, товарищ инженер, что вы не вели игру таким образом и изготовили два первых экземпляра? Один спрятали все, чтобы иметь прикрытие. Мол, видите, я парень честный. Вот моя работа, она надежно хранится. А другой, первый экземпляр передали. Мол, это не мое дело, если другие ученые разработали такую же вещь. Как говорится, и чеснока я не ел, и изо рта не пахнет.